Глава тринадцатая Поёживаясь на ледяном ветру, Юнгберг допил остатки кофе, купленного в киоске Кавкав на улице Хамнгаттон. последние дельце, и рабочий день окончен. Он соскучился по семье, по Ане, по детям. Нет никаких оснований снова ночевать в офисе, хотя он и дежурит в выходные. Быстрым шагом он прошёл мимо спускающихся к воде ступенек у Нюбру Викина. Он уже успел пожалеть, что оставил машину у банка, хотя квартира Маркуса Денейдена находилась на расстоянии пешей прогулки. Обычно прогулочная набережная представляет собой одно из самых приятных мест Стокгольма, где люди едят бутерброды, сидя на скамейках на солнышке, глядя на обитаемые баржи и юргардан, но не сегодня. Вместо этого здесь мокрые от дождя булыжники мостовой и ледяной ветер, погоняющий волны так, что они перехлёстывают через край набережной. Не самые спокойное местечко. Проходя мимо драматического театра, он увидел обнажённых херувимов Карла Мелеса, обвивавших мраморные колонны, невзирая на сырость и холод. На улице сибил Леготон стоял человек в синем плаще и ждал его, как и было условлено. Техник-смотритель поздоровался, отпер дверь подъезда, и они укрылись от ветра. «Квартира до Нейтана на третьем этаже. Что-то случилось?» Он фигурирует в расследовании. «К сожалению, это все, что я могу сказать. Только бы ничего серьезного. Наши жильцы, знаете ли, не любят, когда происходит нечто неожиданное. Большинство из них пожилые люди. Квартиры тут в основном однокомнатные и двухкомнатные». Семья с детьми всего одна, но Данейден живёт в двушке. Один. Насколько мне известно, да. В контракте больше никто не указан, поэтому адресу никто, кроме него, не прописан. Но я ведь не слежу за жильцами. А сам я живу в доме на Риддаргаттен. Прихожу сюда только, когда нужно что-нибудь починить. Оба дома принадлежат одному владельцу. Я обслуживаю оба. А Данейдене вам что-нибудь известно? Жалобы, задержки с оплатой счетов или что-нибудь еще. Ничего. Всегда вежливо здоровается, никаких проблем ни с чем. Честно говоря, я менее всего ожидал, что именно им заинтересуется полиция. Он свидетель по делу? Юнгберг не спешил с ответом. Да, пожалуй, так можно сказать. Вы принесли ключи? Вот, прошу. И схожу из того, что у вас есть разрешение войти в квартиру. Я спешу обратно, на Ридергатом. Там протечка в прачечной. Ключи положите в мой почтовый ящик тут, на первом этаже. Когда закончите?» Дубовая дверь захлопнулась, и в подъезде наступила гнетущая тишина. настенные росписи, изображавшей царство мертвых Аид, еще больше подчеркивали мрачное настроение. Юнгберг не стал связываться с лифтом, который был изготовлен так давно, что мог отвезти тебя прямо на берег Стикса, если нажать не на ту кнопку. Вместо этого полицейский поднялся на третий этаж по лестнице. Обе двери на этаже на вид относились к одной и той же квартире. Посомневавшись, он нажал на звонок под металлической табличкой с надписью «Донейден». Раздался старомодный звон, но, как и ожидалось, за дверями не послышалось движения. Напротив, казалось, квартира перевела дух после столь неожиданного звука. Юнгбергу пришлось повозиться с ключом, который застрял на половине оборота, попробовал еще раз. Снова сопротивление. Неужели ему дали не тот ключ? Или он просто ни разу не использовался, сохранил острые края? Приложив усилия Юнгберг все же провернул ключ до конца. Едва переступив порог, он понял — что Маркус Данейден был человеком последовательным. Здесь и речи не могло уйти об уютном беспорядке. Напротив, квартира оставляла впечатление такой же педантичности, как и его рабочий стол. Пара изящных ботинок из дорогой кожи, возможно, ручной работы, аккуратно стояла под вешалкой с ровным рядом верхней одежды, висевшей на вешалках. В стенной ниши по пути в комнаты красовались абстрактные скульптуры, вероятно изображавшие стилизованные небоскребы какого-то мегаполиса. Надев одноразовые перчатки, полицейский тихо двинулся вперед. До него не доносилось ни звука. Зато воздух в квартире оказался свежим, словно в ней только что проветрили. Хотя вот уже более полутора суток никто не должен был здесь находиться. В гостиной двери французского балкона была приоткрыта, ветер с шуршанием проникал через щель. «Не совсем верно говорить об этой квартире как о двушке», — подумал он. «Две комнаты имели такие размеры, что квартиру легко можно было переделать в пятикомнатную или в две разные квартиры, учитывая, что у нее существовал еще один вход. В другом конце комнаты виднелся продолговатый кухонный островок из стали мрамора» над которым красовалась гигантская вытяжка, казалось, перенесённая сюда с какого-то завода. Просто удача, что в этой квартире, похоже, нет детей, а то их легко могло бы засосать. Да и домашних питомцев тоже. Однако ни детских рисунков, ни мисочек с водой для питомца не видать. Вообще мало что указывало на то, что в этой квартире кто-то жил. Стерильно чистые поверхности — Никакой грязной посуды, баночки с дорогими приправами, стоящие в ряд и висящие на стене ножи фирмы «Крамер» — дамасской стали. Скорее элегантная инсталляция, чем кухня, используемая по назначению. Он прошел дальше в комнату. Несмотря на кухонный островок, в комнате оставалось еще предостаточно места, хотя посреди комнаты высился огромный диван от капеллени. Окруженный какими-то изогнутыми трубками — которые, как предположил Юнгберг, представляли собой кресло. Из-за минимальной спинки диван выглядел еще менее привлекательно, чем космические стулья. Казалось, вся квартира только и ждет, когда сюда приедет съемочная группа, делает репортаж в гостях у. На столике в углу комнаты он заметил большую фотокнигу. Полироиды Хельмута Ньютона с грудастой красавицей, в прозрачных леггинсах на обложке на фоне лазурного греческого моря. Книгу, похоже, не открывали. Поначалу обнаженная женщина удивила его, но потом он сообразила что это всего лишь предрассудки. Мужчина, который интересуется дизайном помещений и проявляет аккуратность, не обязательно гей. Однако это все же стоит проверить. Не была ли дружба между Денейденом и Аллендером, Чем-то большим, чем отношения между коллегами по работе. А вдруг здесь любовный треугольник и ревность? Но тогда при чем тот Грэнфорс? И снайпера на крыше? Не слишком ли необычный способ устранить соперника? Не похоже на внезапный преступ ревности. К тому же стрелков, похоже, было несколько. Он вошел в другую комнату, которая имела размер не меньше гостиной, хотя в ней стояла только кровать с высоким литым изголовьем из чугуна. Такой размер называется кинг-сайз. Это он запомнил по какой-то поездке в США. Единственным украшением в комнате оказался черно-белый портрет, представляющий самого Маркуса Денейдена. Слегка загорелый, с выцветшими от солнца и соленой воды волосами, улыбка обнажающие отбеленные зубы и расстегнутый ворот рубашки. И тут он увидел его. Подойдя к компьютеру на рабочем столике в углу, он прикоснулся к крышке и тут же отдернул руку. Крышка была теплая, компьютером только что пользовались. Быстро отступив назад, он поднес руку к кобуре под курткой, устремил взгляд в сторону гостиной. Он едва успел разглядеть движение за спиной, однако ему хватило самообладания последовать в направлении удара. Он кинулся вперед за секунду до того, как по нему ударила бейсбольная бита. Удар пришелся не по затылку, а с хрустом по плечу. Острая боль пронеслась по телу, как электрический разряд. Он упал вперед, схватился за компьютерный стол, пытаясь упереться руками в пол и нащупать сексаур. Глянув назад, он понял, что не успеет. Мужчина снова занес бейсбольную биту. Юнгберг откатился назад и размахнулся. Удар ногой попал по коленной чашечке мужчины. Татуированная ласточка на шее нападавшего дрогнула, когда мужчина качнулся в сторону. Он не упал, но секунд, который выиграл Юнгберг, оказалось достаточно. Быстрым движением он вытащил пистолет, снял с предохранителя и направил на мужчину. Потом вскочил на ноги, брызгая слюной, он крикнул. «Стоять! Не двигаться! Стреляю немедленно!» Рослый мужчина, стоящий перед ним, не выказывал никаких признаков тревоги. Расширенными зрачками он уставился прямо на полицейского. Но, судя по подмигиваниям и подергиваниям, он осознал, что попал в переделку. Рыги пнул александр подумал Юнгберг, — «мужик под наркотой. Нужно действовать быстро, пока тот не выкинул какой-нибудь фортель. Оружие на пол, руки за голову!» Мужчина смотрел на него, словно не понимая. На мгновение Юнгберг подумал, что перед ним прибалтали русский, не понимающий по-шведски. Потом мужчина выпустил из рук бейсбольную биту и улыбнулся. Вернее, ухмыльнулся, обнажив зубы. Юнгберг похолодел. Взгляд незнакомца был совершенно бесстрастным, начисто лишенным чувств, отчего улыбка показалась совершенно неестественной, как будто ее вырезали из какого-то журнала и наклеили ему на лицо. — Я тебя помню. Мы тебя проверяли в прошлый раз. Мужчина говорил без акцента, чуть растягивая слова. Юнгберг не ответил. — Помню фото твоих детей. Такие светловолосые. Они по-прежнему ходят в солнце и месяц». Все тело Юнберга сжалось, как от болезненного спазма. Он понял, что сказал мужчина, однако в мозгу словно бы произошло короткое замыкание. «Дети». Всю жизнь он пытался разводить работу семью, старался оставить позади роль полицейского, едва переступив порог дома. «И вот теперь такое». Наркоман под кайфом, вероятно, убийца, тянущий руки к тому, что для него свято, к его семье. «По-прежнему катается на беговелах?» Юнгберг не успел подумать. Тело отреагировало само, мускулы сократились, как от разряда, и рука описала дугу. Мужчина, стоящий перед ним, даже не успел понять, что произошло. Брызги крови полетели в лицо Юнбергу, когда пистолет со всей силы ударился о голову мужчины. В первый момент Юнберг растерялся. Несколько мгновений он стоял и смотрел в одну точку. Рукоять пистолета у него в руках стала липкой. Рослый мужчина без сознания валялся на кровати. Из виска у него текла кровь. Юнберг затрясся. По спине у него пробежал холодок. Он не узнавал сам себя. Быстро обыскав пустые карманы мужчины, он ногой оттолкнул бейсбольную биту в угол, затем стал медленно отступать к двери, ведущей на лестницу. Пистолет он по-прежнему держал, наведённым на незнакомца, хотя тот был без сознания. Такое с ним случалось раньше. Наркоманы вроде бы без сознания и даже тяжело ранены, которые поднимались, словно зомби, и нападали. Одна из причин, по которой он ушёл, из патрульной службы — Не сводя глаз мужчину, он достал телефон. Тот явно пришел за компьютером. Вряд ли это обычный взломщик, судя по тому, что все роскошные вещи остались нетронутыми. Вероятно, оба они пришли почти одновременно. Должно быть, незнакомец спрятался во второй прихожей. Вряд ли это один из снайперов на крыше. Никогда не справился бы с такой точной работой в состоянии абстиненции или с дозой наркотиков в крови. Юнгберг оглядел мужчину, лежащего на кровати. Бледная кожа, светлая щетина никак не смахивает на человека ближневосточного происхождения. Убрав пистолет, он набрал номер рекорда и потянулся за компьютером. Внезапный удар металлическим предметом по затылку отшвырнул его вперед. Все почернело. Челюсть ударилась о пол, шея вывернулась в неестественном движении, хрустнули шейные позвонки. Потом все стихло. Из проломленного черепа медленно вытекала горячая кровь и впитывалась в ковровое покрытие, как узоры из теста Раршарха, подумал человек с кастетом в руке. Покосившись на коллегу, лежащего без сознания на кровати, он покачал головой. Дилетанты — единственное, что осталось его распоряжении после того, как полгода назад распался Патриотический фронт. Все приходится делать самому. Потребуется немало времени, прежде чем они снова завоюют доверие датчан. Со всеми теми новобранцами, которыми теперь приходится довольствоваться. Опустив кастет в карман, но не снимая одноразовых перчаток, он засунул компьютер Данейдена в сумку. Времени на то, чтобы удалять нежелательные материалы, нет. Придется забрать с собой весь компьютер. В любую минуту могут появиться другие копы. Лежащий на кровати вздрогнул, когда он поднёс к его носу пузырёк с нашатырным спиртом. «Отдыхать будешь потом, мне нужна твоя помощь. Нам надо... хм... кое-кого лишить свободы». Взявшись за пластиковую ленту, которой связал руки полицейского, он кивнул в сторону ящика при кроватной тумбочке. «Я нашёл одну штуку, когда искал компьютер. Нажми на кнопку внутри ящика и потом помоги мне оттащить тело. Парк Конгстрат Гордон за окнами казался темным, холодным и неподвижным. Ничто не говорило о том, что совсем недавно внизу на улице застрелили трех человек. Райнер Карлстед, не находя себе места, ходил кругами в неосвещенном помещении архива СЭП. При слабом свете фонарей с улицы, в полумраке угадывались очертания стеллажей. Остановившись, Он в очередной раз покосился наружу через щелку двери, мысленно проклиная сам себя. Почему он не забрал его, когда ему представился шанс среди всеобщего хаоса после выстрелов накануне вечером когда прибывшие полицейские, установив личность его и других сотрудников, выпустили их через заднюю дверь? В тогдашней неразберихе никто, вероятно, ничего бы не заметил. Теперь же ему приходится прятаться, как мелкому воришке в здании своей фирмы. Поначалу ему хотелось плюнуть на все и уйти, но потом он передумал. Если они что-то обнаружат, то все, конец. Он замер. Еще двое полицейских вышли из его кабинета в другом конце коридора. Если он правильно сосчитал, остался еще один, вернее одна. Последняя, похоже, никуда не спешила. Глаза у него уже начали слипаться когда женщина со светлыми волосами, со стрижкой Каре, которая, как он подозревал, своего рода эксперт-криминолог, вышла из кабинета. Теперь в отделе должно быть пусто. Саман ушел еще пару часов назад вместе с самой молодой женщиной-полицейским. Молодая длинноволосая блондинка в узких джинсах. Ожидаемо. Такие никогда не отказываются. Натянув перчатки, он поправил кепку — Блеснул отцвет на медной табличке рядом со стеклянной дверью, когда он посветил фонариком в мобильном телефоне. СЭП — сектор директорских инвестиций. Кабинет был огорожен желтой лентой, но, на удивление, не заперт. Впрочем, это не играло никакой роли. У него есть свой ключ. Вероятно, никто не ожидает, что посторонний проберется в здание банка, напоминающую бункер. Ему потребовалось секунд тридцать. И вот он снова вышел из кабинета. Пожарная лестница вместо лифта, если охранник начал свой обход чуть раньше. Надев рюкзак, он незаметно вышел через тренажерный зал для персонала, держась тени возле домов на улице Варендорфсгаттен.